наименее способные люди. Случалось, что женщины, дети и безумцы управляли великими государствами не хуже, чем самые одарённые властители. И обычно отмечает Фукидид, грубым умам дело управления давалось лучше, чем у тончённым. Мы же удачу их приписываем разумению. Каждый возвышается в меру того, как ему благоволит судьба, а мы на основании этого говорим, что он умница. А вот почему я всегда прав, утверждая, что ход событий – плохое доказательство нашей ценности и наших способностей. Говорил я также, что нам надо только обратить внимание на какое-нибудь лицо, достигшее университета, высокого положения. Если за 3 дня до этого мы знали его как человека незначительного, а в нашем представлении возникает образ величественный, полный благородных свойств. И вот мы уверены, что человек этот, возвысившийся в общественном положении и в мнении людей, возвысился также и по своим заслугам. Мы судим о нём не по его подлинным качествам. Для нас он как игральная фишка, ценность, которая зависит от того, куда она ляжет. А если и переменится счастье, если он пойдёт и вновь смешается с толпой, каждый станет выражать удивление, как это удалось ему сперва высоко забраться. Тот ли это человек, скажут все, неужто он ни о чём понятия не имел, когда занимал свой пост? Неужто короли так плохо выбирают себе слуг? В хороших же руках мы находились. Сколько раз приходилось мне это видеть? Ведь и личины великих людей, изображённых на сцене, могут нас взволновать и обморочить. А больше всего заставляет меня преклоняться перед королями толпы преклонённых перед ними людей. Всё должно подчиняться и покоряться им, кроме рассудка. Не разуму моему подобает скибаться, а лишь коленям. Когда Мелантия спросили, что он думает о трагедии, сочиненной Дионисием, он ответил, «Я ее даже и не видел. Так она затуманена. Вели речи. Точно так же большинство из тех, кто судит о речах властителей, могут сказать, «Я не слышал того, что он сказал. Так это все было затуманено». при выспренностью, важностью и величием. Антисфин, посоветовав однажды Афининам распорядиться, чтобы их ослов применяли для пахоты, так же как лошадей, получил ответ, что эти животные для такой работы не годятся. Всё равно возразил он: достаточно вам распорядиться, ведь даже самые невежественные И неспособные люди, которые у вас командуют на войне, сразу же становятся подходящими для этого дела, как только вы их назначили. Сюда же относятся и обычаи многих народов обожествлять избранного ими властителя. Им мало почитать его. Они хотят ему поклоняться. А жители Мексики после коронования своего владыки уже не смеют смотреть ему в лицо. Он же, раз они его обожествили, наделив царской властью, клянется им не только защищать их веру, законы, свободу, быть доблестным, справедливым и милостивым, но также заставляют солнце светить и совершать свой путь в небе, тучи изливать в должное время дождь, реки Струиться по отечению, землю приносить, все нужные народу плоды. Я не придерживаюсь этого общепринятого взгляда на вещи. Я не придерживаюсь этого общепринятого взгляда на вещи.